Помощник присяжного поверенного Пятеркин возвращается на простой крестьянской телеге из уездного городишка Энн, куда ездил защищать лавочника, обвинявшегося в поджоге. На душе у него было гнусно, как никогда. Он чувствовал себя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 Страдал он, сидя в телеге и пряча свои уши в воротник. — Кончено! Чёрту адвокатуру! Заберусь куда-нибудь в глушь, в уединение! Подальше от этих господ! Подальше от этих дрязг! Да же ты, чёрт! Тебя возьми! — набросился он на возницу! Что ты -то едешь, точно мёртвого жениться везёшь! Гони! — Гони! Гони! — передразнил возниц Мне ж не видишь, какая дорога!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 — Я не понимаю, — пробормотал он с достоинством, пожимая плечами. — После того, что между нами произошло, я даже удивляюсь. Фон Пах удивленно поглядел на Пятеркина, пожал плечами и, повернувшись к Семечкину, продолжал прерванную беседу. — Ну-с.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 — Эва, сахару! — ухмыльнулся в сенях Лука. — В лесу сахару захотели, тут не город. — Что ж, будем пить без сахара, — решил фон Пах. семечки заварил чай и налил три чашки. — И мне налили, — подумал Пятеркин.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 кусая сахар. Услыхав громкое кусанье, его враги переглянулись и прыснули. — Ей-богу, это мило! — зашептал Фомпах. — У нас нет сахару, у него нет чая. Весело! Какой же, однако, он еще мальчик!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 Огневой! Да, лет через пять хорошим адвокатом будет. Есть у мальчика манера. Еще на губах молоко не обсохло, уж говорит с завитушками, любит фейерверки пускать. Только напрасно он в своей речи Гамлета припутал. Близкое соседство врагов,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 Перкин не вынес он вскочил открыл рот чтобы сказать что-то на мучение стекшего дня были уж слишком сильны вместо слов из груди вырвался истерический плач что с ним ужаснулся фон пак голубчик что с вами вы вы больны вскочил семечки что с вами денег у вас нет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 Вам не казалось ли так же, что присяжные глядели вам в глаза призрительно? Да? Ну, так и есть. Выпейте, голубчик, укройтесь. Враги укрыли Пятеркина шубами и ухаживали за ним, как за ребенком, всю ночь страдания истекшего дня оказались пуфом